Глава седьмая Кэтрин Соломон бежала по стоянке под холодным дождем, жалея, что надела только джинсы и кашемировый свитер. У главного входа оглушительно ревели гигантские очистители воздуха, но она их почти не слышала. В голове непрестанно крутился последний телефонный разговор. «То, что, по мнению вашего брата, спрятано в Вашингтоне, это можно найти». Невероятно. Кэтрину многое нужно было обсудить со звонившим, и они договорились встретиться вечером. Подойдя к дверям, она ощутила знакомый трепет, который всегда ощущала при входе в грандиозное здание. Никто не знает, что это место здесь. Табличка на двери гласила «Центр технической поддержки Смитсоновского музея. ЦТП-СМ». Смитсоновский институт включал больше дюжины крупных музеев, расположенных вдоль эспланады, однако его коллекция была столь обширной, что одновременно выставлялось лишь 2% всех экспонатов. Остальные 98 нужно было где-то хранить, и хранили их здесь. Неудивительно, что центр стал кладезем самых разнообразных рукотворных диковин. Тут были огромные статуи Будды, Старинные рукописи, отравленные дротики из Новой Гвинеи, инкрустированные драгоценными камнями ножи, лодки из китового уса не меньше потрясали воображение природные сокровища. Скелеты плезиозавров, бесценные коллекции метеоритов, огромный кальмар, слоновьи черепа, привезенные из африканского сафари Тедди Рузвельтом. Но вовсе не поэтому... Три года назад секретарь Смитсоновского института Питер Соломон привел сюда сестру. Кэтрин должна была не любоваться чудесами науки, а создавать их, чем она теперь и занималась. В недрах этого здания, в кромешной темноте самого дальнего отсека, спряталась небольшая научная лаборатория, аналогов которой не было в целом мире. Недавние открытия Кэтрин в сфере на этике затрагивали все области человеческих знаний: физику, историю, философию, религию. Скоро все изменится, подумала она. Охранник за стойкой спрятал радио и снял наушники. Мисс Соломон, с радостной улыбкой воскликнул он. Редкинс спросила Кэтрин. Он покраснел и виновато опустил глаза. «Вот-вот начнется!» Кэтрин улыбнулась. «Я никому не скажу». Она подошла к металлодетектору и опустошила карманы. Снимая золотые часы карте она ощутила знакомый укол боли. На восемнадцатый день рождения часики ей подарила мама. Прошло почти десять лет с тех пор, как ее убили. Она умерла прямо на руках у Кэтрин. «Мисс Соломон», — шутливо прошептал охранник, — «когда вы уже расскажете о своих исследованиях?» Она подняла глаза. «Как-нибудь расскажу Кайл, Не сегодня». «Да ладно вам», — не унимался он. «Тайная лаборатория в тайном музее. Вы что-то крутое задумали?» «Крутое?» — очень мягко сказано, — подумала Кэтрин, собирая вещи. Она занималась такими необычными исследованиями, что их было трудно назвать научными.